Тема 20. -я. пифагорейские платоники. В период ранней Римской империи происходит вторичная конвергенция пифагориизма и платонизма. Для классического пифагориизма характерен мировоззренческий дуализм, когда за начало всего сущего принимается не одно какое-нибудь начало, а два – предел – «перас» и беспредельное, или неопределённое аперон. Но не все с этим согласны. Корнфорд, английский философ-классик, то есть занимающийся античной классической философией, утверждал, что первоначальный пифагоризм монистичен. Он думал, что пифагорейцы с самого начала принимали за первоначало всего сущего обожествляемое ими единое начало – монаду – монас. Но многие ученые с этим не согласны. Например, Равин думал, что первоначальный пифагориизм дуалистичен. Лишь позднее пифагорейцы ввели монаду в качестве высшего, примиряющего противоположности предела и беспредельного, и содержащего их в себе начало, самого первого начала. При этом Корнфорд опирался на Александра Олигистора, о нем речь впереди, и Ревен, на пифагорейскую таблицу противоположностей, сохраненную Аристотелем. В самом деле Аристотель в метафизике перечисляет, но никак не комментирует 10 пар пифагорейских противоположностей. Предел и беспредельное, нечетное и нечетное, единое, хен и многое. Правое и левое, мужское и женское, покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, хорошее и дурное, квадратное и прямоугольное. На первый взгляд эти пары кажутся собранными вместе случайно. Мы видим какое-то чудовищное сочетание мифологического сексуально-космического дуализма с дуализмом физико-математическим. Гегель назвал эту таблицу смешением противоположностей представления и противоположностей понятия смотри примечание. но он ее, так же как и Аристотель, не анализирует. Примечание Гегель. Лекции по истории и философии, часть первая, сочинение Москва, 1932 год, том 9, страница 191. Конец примечания. На наш взгляд, здесь выражено типичное дуалистическое мировоззрение мифологического происхождения, страница 322. Именно для мифологического мировоззрения, подходящего к миру с дуальной социальной моделью, племя распадается на две фратрии, внутри которой только трудовые отношения, сексуально-биологические отношения возможны лишь между лицами, принадлежащими к разным фратриям, характерно то, что мы находим у первоначального пифагореизма, философии, еще тесно, органически связанной с мифологической предфилософии. При этом обычно, что один ряд явлений противопоставляется другому ряду, как хорошее, дурному. Именно тем, что эти два ряда получают этическую оценку, и объясняется то, что в этой таблице мы находим такую пару противоположностей, как хорошее и дурное. Но так как пифагорейцы думали, что зло состоит в беспредельном и неопределенном, а благо в едином и определенном, предел Террас, о чем сказано у Аристотеля в его никомаховой этике, рассуждения пифагорейцев, которые помещают единое в один ряд с благами, смотри примечания, то естественно, что наряду с добром мы находим единое и предел, а наряду со злом беспредельное и многое. Итак, примечание. Аристотель. Сочинение в четырех томах. Москва. 1984 год. Том 4. Страница 60. Конец примечания. Далее пифагорейцы исходили во многом из орфической теогонии. Согласно одной из версий орфизма, хронос порождает эфир-хаос, от которого происходит некое мировое яйцо, находящееся внутри хаоса. То есть, надо думать, эфир собирается внутри пустоты как какое-то сгущение. Из него и образуется космос, мир украшения, украшенный мир. Мировое предкосмическое яйцо – это нечто эфирное, а значит светлое. Это также мужское. Окружающее яйцо – хаос, как зияние, темное и женское образование. Поэтому у орфиков мужское и светлое относятся к одному ряду, а женское и темное к другому. Пифагорейцы же отождествили живое яйцо орфиков с пределом, а окружающую это яйцо пустоту, как темный хаос, с беспредельным – аппероном. Это значит, что орфический, мифологический, сексуально-биологический дуализм был осмыслен пифагорейцами в категориях «зарождающейся философии». Так сложились два ряда – предел, доброе, мужское, светлое и беспредельное, злое, женское, тёмное. К первому ряду отнесли также и правое, потому что в мифологическом мировоззрении правое обычно связывается с благом, а левое – со злом. Страница 323. Вдыхаемая мировым яйцом пустота, окружающая зарождающийся космос как хаос, делает возможным развитие из яйца зародыша, и в конце концов рождается орфический фанес, а от него происходит все остальное, сам космос. Это биологическое развитие зародыша было осмыслено пифагорейцами абстрактно, как расчленение на части некоего первично единого, что дает уже выход в геометрическую картину мира. Яйцо единое, пустота многое. Единое сосуществует со многим изначально. Итак, мы имеем два ряда: предел единое, правое, мужское, светлое, доброе, и беспредельное, многое, левое, женское, темное, злое. Пифагорейцы думали, что нечетное ограничено, а четное безграничное. Сложение ряда нечетных чисел, начиная с единицы, понятых геометрически, давало квадрат. Сложение четных чисел, начиная с двух, прямоугольник, соотношение сторон которых было меняющимся, тогда как соотношение сторон в квадрате всегда постоянно и равно единице. Поэтому квадрат был отнесен к покоящемуся. На это толкало и то, что всякое квадратное число можно представить как сумму нечётных чисел. 4 равно 1 плюс 3, 9 равно 1 плюс 3 плюс 5. И так далее по формуле 1 плюс 3 плюс многоточие плюс в скобках 2n минус 1, скобка закрытая, равняется n в квадрате. А прямоугольник к движущемуся... На это толкало и то, что прямоугольное число можно представить как сумму четных чисел. 6 равно 2 плюс 4, 12 равно 2 плюс 4 плюс 6 и так далее по формуле 2 плюс 4 плюс многоточие плюс 2n равно n в скобках n плюс 1, скобка закрыта. Из чего следует, что прямоугольным является не каждое состоящее из двух неравных множителей число, а только такое, которое можно представить как 2. Множители с разницей в одну единицу. 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, но не 8, то есть не 2 помноженные на 4. Поскольку 2 третьих, 3 четвертых, 4 пятых не равны друг другу, то их соотношение разное переменное движущееся. По-видимому позднее в пифагоризме на первое место выходит новая пара, единая и неопределенные, беспредельные, то есть синтез первой и третьей аристотелевских пар пифагорейских противоположностей. С таким пифагореизмом стал сближаться поздний неклассический платонизм. Если классический платонизм учил, что первичные идеи, а числа лишь посредники между идеями и вещами, то неклассический платонизм стал учить, что сами идеи производны от чисел, а числа, в свою очередь, производны от единого – В чем этот платонизм был согласен с новым пифагореизмом и большого, и малого, двоицы. Страница 324. Аристотель говорит так, что единое есть сущность, а не что-то другое, что обозначается как единое, то есть единый субъект, а не предикат. Это Платон утверждал, подобно пифагорейцам, и точно так же, как и они, что числа – причины сущности всего остального. Отличительная же черта учения Платона – это то, что он вместо беспредельного или неопределенного как чего-то одного, признавал двоицу, и неопределенное выводил из большого и малого. Примечание. Аристотель. в сочинении в четырех томах, том 1, страница 80 Конец примечания. Аристотель далее пытается объяснить, почему Платон заменил пифагорейское беспредельное, как одно из начал, сделав его вторичным, на двоицу. А двоицу он объявил другой основой, потому что числа, за исключением первых, удобно выводить из нее, как чего-то податливого. Примечание. Там же страница 80 Конец примечания. Итак, у пифагорейцев и Платона одно начало одинаковое, единое, а второе разное. У пифагорейцев беспредельное или неопределенное апейрон. А у Платона диада двоица, большое и малое. Аперон же вторичен по отношению к диаде, производен из нее. Разница небольшая, и Феофраст в своей метафизике приписывает учение о диаде, двоице равно и Пифагорейцам и Платону, объясняя диаду двоицу как то, в чем заключается беспредельность, беспорядочность и всякая, так сказать, бесформенность в себе. Примечание Маковельский, а. До Сократики, часть третья, Казань, 1919 год, страница 72. Конец примечания. До сих пор единое выражалось в оригинале древнегреческим словом «хенном». Но позднее пифагорейцы стали заменять это единое другим единым, выражаемым в оригинале словом «монас», отсюда «монада». Впервые «монада» появляется, если этот фрагмент подлинный, уже у Филолая. Примечание, согласно Ямблиху, Филолай думал, что начало всего монада, конец примечания. Это V век до нашей эры. В четвертом веке до нашей эры развитие пифагоризма и платонизма прерывается, если не считать платонизмом академический скептицизм Аркисилая и Корнеада с их последователями, и если не принимать гипотезу шведского ученого Холгера Теслефа, утверждающего, что и в III и II веках до нашей эры в Южной Италии продолжала существовать замкнутая пифагорейская школа с центром в Таренте и с филиалами в Метапонте, Регии и в других южноиталийских городах. Страница 325. Эта гипотеза вызвала серьезную критику, например со стороны голландской ученой де Фогель, которая не признает ту литературу, которую Теслев принимает за пифагорейскую, видя в ней всего лишь эклектическую смесь платонизма, аристотелизма и стоицизма. В обосновании своей гипотезы Теслев ссылается на археологические находки в Южной Италии монет, датируемых третьим, вторым -II веками до нашей эры, украшенных пентаграммой, якобы исключительно пифагорейским символом. Однако та же де Фогель напоминает, что пентаграмма, пятиконечная звезда, символ здоровья, первоначально принадлежащий цивилизации Месопотамии и широко распространенный от Вавилонии, Финикии и Иудеи до Испании и Британии, где такие монеты имели хождение во втором веке до нашей эры. Так что, по-видимому, верным будет думать, что и платонизм, и пифагоризм возрождаются почти одновременно в первом веке до нашей эры. Это неопифагоризм или постпифагоризм, и это так называемый средний платонизм. Представителями первого в первом веке до нашей эры можно считать таких ученых, как римлянин Фигул и иудей Александр. Полигистор, а второго Евдор Александрийский, если не считать Антиоха Аскалонского, с которого также иногда ведут начало среднего платонизма. Для постпифагоризма первого века до нашей эры, второй век нашей эры и для среднего платонизма тех же времен характерна вторая конвергенция пифагоризма и платонизма, от чего иногда трудно сказать, кто перед нами, пифагореец или платоник. Для постпифагореизма характерно то, что он берет за начало всего сущего не перос и аперон, и даже не «хен» и аперон, а «монаду» и «диаду», а то и одну «монаду». Так, например, «Секстэмпирик», говоря о постпифагорейцах, заявляет, что у них «монада» и «диада» поистине «начало всего», против ученых. Примечание с Эмпирик», сочинение в двух томах, том 1, страница 362, конец примечания. И позднее у Порфирия шесть пар пифагорейских противоположностей возглавляются парой Монада-Диада. У Плутарха Херонейского в его изложении пифагореизма Монада-Диада. Правда, на втором месте предел беспредельное, на третьем, а на первом «добро-зло». У платоников же единое оставалось в старой ипостасе, как хен, а не монас. На этом основании пытаются различать постпифагориизм и средний платонизм, но здесь много сомнительного, что будет видно из последующего. Страница 326.